Глава 4. Мадам Кригер видела, как они расстались. Поэт пошёл в гавань, а гуляющая девка в противоположном направлении. Она пошла за ним. Андерсон. Это о нём модистке тётушка рассказывала в театре. Это он следовал за самой модисткой. Он ходил по улицам и проулкам с рисунком и спрашивал о ней. Не знал ли кто, кто она такая и где живёт? Мадам Кригер ещё не понимала, как они вышли на Юханну и сколько он знал, и поэтому она проследила за ним до салона Билькис и сидела как раз за его спиной, когда он вдруг прыгнул и побежал в кухню на нижнем этаже. Мадам Кригер не могла, конечно, пойти за ним, но всё же попыталась выяснить, в чём было дело. Очевидно что-то с сахаром. Она услышала часть его разговора с проституткой, которая посетила салон, и дошла даже до того, что купила мужчине, который должен был платить, чашку чая. А немного погодя Андерсон нашёл что-то непонятное в своём чае и побежал вниз, в воплощение странности и тревожности. Проститутка вся побледнела и смутилась. И продолжила сидеть за столом, глядя в какие-то бумаги, лежавшие перед ней. Когда Андерсон пришёл назад, он был ещё более обеспокоен. Они поспешно ушли из салона, будто спасались бегством, и Полавой недовольно кричала им вслед: "Вы не можете просто так взять и уйти, вы должны заплатить". "Я с этим разберусь", сказала мадам Кригер, когда Андерсон ушёл из зоны видимости. Просто покажите мне, что он сделал. Ей разрешили осмотреть кухню и разорванный мешок с сахаром, и тогда она сразу поняла, что заставила Андерссона вести себя как безумцу. В куче сахара виднелось заметное красное пятно красный сахар от датской Вест-Индийской компании. У мадам Кригер появилось ужасное подозрение, что это было как-то связано с её деятельностью. Кровь проститутки или другой женщины могла вытечь через щели в полу повязу, внес на сахар тем или иным образом. Как будто её постоянно искушали и проверяли на прочность, то бог врача, то доктрина Шнайдера. Андерсон что-то понял. Как бы странно и безумно он себя не вёл, он всё-таки что-то раскопал и теперь уже не выпустит. В этом не было никаких сомнений. Как и почему она понять не могла. Но это начинало становиться опасным, опасным для мадам Кригер, опасным для всего её плана. Какое счастье, что она это вовремя обнаружила, обнаружила Андерссона и навела на нём кое-какие справки, ведя расспросы в кругах близких к дому суда. Один из мужчин в этих крохотных бойницах помог ей заломоть хлеба и немного колбасы. Этот человек рассказал, что Андерсон действительно сидел там по подозрению в убийстве проститутки, но потом этого странного человека отпустили из-под ареста с помощью одного важного господина, которого звали Коллин. Мадам Кригер даже удалось выманить пару слов у тюремщика, рассказавшего ей, что Андерсон какой-то поэт, живший на подаянии от богачей. Его квартира была по адресу Новая Гавань, 20. С той поры она внимательно наблюдала за жилищем Андерсена. Сначала она час простояла под дождем на другой стороне Новой Гавани, затем она прошлась вдоль доходного дома и свернула в ботанический сад, чтобы иметь обзор на квартиру с другой стороны. Он пришёл домой усталый и измождённый часов в 10-11 вечера. Наверное, он был пьян. Потом он зажёг свечу и стал расхаживать по комнате взад вперёд. Немного погодя, он собрался задуть свечу и отправился спать. У неё возникла смутная идея прокрасться в его квартиру и одурманить его. Его можно было утопить в корыте для стирки или поджечь квартиру. В общем, сделать что-то, что походило бы на несчастный случай. Но он так и не погасил свечу. Как раз когда она уже подумала о том, чтобы пойти домой и попробовать пробраться к нему завтра утром, явилась полиция с директором во главе процессии. Он услышал, как они топали на лестнице, и она наблюдала, как Андерсон поднялся с кровати и бегал вокруг, размахивая руками, пытаясь рассмотреть что-то в ночной темноте. паника на его лице. Вдруг он открыл окно и вывалился наружу. Он побежал через гавань, шлёпая по грязи под дождём, а полиция вломилась к нему домой и слишком поздно обнаружила его поспешное бегство. Мадам Григер видела всю сцену и последовала за ним, раздумывая, каким будет следующий шаг. Наконец он исчез в одном из домов на ульке Гаде. А мадам Кригер отправилась домой, чтобы поспать. Всё оставшуюся ночь она лежала с открытыми глазами и пыталась осознать, как были связаны проститутка и поэт. Проститутка плюнула в поэта, когда труп Анны нашли в канале. Но теперь этих два убогих человека объединились двое против одной. Так ей казалось. Утром она вернулась на угол около дома проститутки. Сначала проститутка спешно выбежала из дома. Затем Андерсон, почти случайно прогуливающийся по улицам и зашедший в салон Билкис, она почувствовала странное желание связаться с ним и последовала за ним наружу. Она сидела за соседним столиком, когда история с сахаром испортила всё дело. Сейчас Сон спешил в пагоузы. Мадам Кригер следовала за ним на небольшом отдалении. Она чувствовала свою силу, почти непобедимость в непреклонной решимости следовать своему плану, быть готовой пожертвовать всем. Столько всего в жизни запутывается угодливостью, дружбой и ложной скромностью. Она делала Шнайдеру большую услугу, доказывая его слова делом. Если бы только больше людей слушали его, постарались бы вникнуть в смысл и значение его идей, что ничего не должно быть препятствием к развитию. Мадам Кригер наблюдала за странной манерой Андерссона ходить. Каждый его шаг, казалось, начинался с приседания на пальцах ног. Выглядел он, конечно, совершенно невиновным и был в общем-то безобиден, но для неё он был опасен. Он мог всё разрушить. Если бы она спросила у Шнайдера, он бы с ней согласился. Учение Шнайдера было основано на греческой философии, на Сократе и Платоне, и развилось в современном мире, взяв на вооружение иностранные достижения. Речь шла о том, чтобы построить идеальное общество, где правят наука и логика. Как тело, где обычные граждане, ремесленники и крестьяне составляют живот, рабочие другие внутренние органы, военные и полиция грудь, верное сердце государства. Выше всего и важнее всего мыслители и учёные, которые несут истину высоко, как факел. Они же всего вне системы Находится художник, без толку переливающий из пустого в порожнее, бесцельный рассказчик, возносящий хулу на короля и сделавший истину вопросом вкуса. У них не должно быть ни силы, ни влияния. Посмотрите только, куда они привели Францию и Англию. Сама мадам Кригер ни разу не разговаривала со Шнайдером. Она могла только следовать за ним, появившимся из ниоткуда солдатом. морским капитаном, купцом или наконец современным государственным советником. Она прочитала некоторые его памфлеты и пару раз слушала его речи на Хельме, в Софиенхольме, в Неа-Копенгагене, где Шнайдер будоражил публику своими страстными воззваниями и многочисленными цитатами из трудов философов и учёных. Шнайдер был визионером, человеком, живущим в далёком будущем. По сравнению с ним любой художник был не лучше крота, слепым сосудом без цели. А этот Андерсон тоже слеп, или он и правда что-то обнаружил? Мадам Кригер раздражала его любопытство, но сейчас ей было на руку, что он шёл к пагодам, расположенным в стороне и редко посещаемым. В это время года здания оживали только пару раз в день, когда приезжал торговец с крупными партиями и привозил полную повозку товаров, загружая их на первый и второй этажи. Как правило, это бывало рано утром. На верхнем этаже торговая компания построила склад сахара-рафинада по английской модели. В сахарный сезон приходило два или три брига с сахарным сырьём из датской Вест-Индии. Всё время после этого котлы булькали и шумели, и всё здание приторно пахло кондитерской. Когда работа была сделана, работники снова надолго исчезали. Мадам Кригер постепенно хорошо узнала это место. Она знала, какая доска на полу скрипит и какую дверь выбрать, чтобы пробраться в здание и выбраться из него незамеченной. И самое важное из её знаний то, что это только их место. Вскоре там останется только Андерсон и она. По улице на Ларсенс-Платц она прошла мимо поэта, словно фру, спешащая по своим делам домой после прогулки в городе. Ларсенс-Платц. На время действия романа зона, где были расположены пакгаузы. В наше время пакгаузы переделаны в отели, магазины и художественные галереи. Он её не заметил, погружённый в свои запутанные мысли. И к счастью, скоро им придёт конец.